Обсохнув и придя в себя, ведун наделся и спустился обратно к берегу. Ухватился за полудостанный корень и потянул, мелко поддергивая и раскачивая, дабы высвободить и оторвать от дна как можно больше корневища. Когда оно все-таки оборвалось, хорошенько отмыл добычу, мелко порубил и сварил. Слив воду, Олег дал котелку немного остыть, а затем сел у обрыва и, жмурясь на теплое весеннее солнышко, стал неторопливо есть, с удовольствием причмокивая. На вкус корни рогоза были крахмал-крахмалом, хотя и с легкой горчинкой. По ощущениям, все равно, что жевать сырую картошку. Однако еда, хоть и противная, но достаточно сытная. Удовольствие же Середин изображал для богов. Пусть знают, что их ловушка не сработала, и что ведун прокормится даже на голой скале среди мертвых ледников. Похоже, хитрость удалась. На рассвете путник обнаружил, что нить одного из пауков, в наживку которого вечером был добавлен разваренный рогоз, натянулась. Взявший за снасть, Олег уверенно выволок из озера Здоровенного сазана, чуть не в руку длинной. Верши на запах мятого распаренного рогоза зашли сразу с десяток плотвиц. Похоже, боги смирились и перестали душить смертного голодом. Хотя, наверное, вскоре придумают какую-нибудь другую уловку, чтобы остановить упрямца на выбранном пути. А пока мест, ведуну пришлось ломать голову над другой проблемой, как сохранить добычу. Ведь Морозов больше не предвиделось, а в тепле рыба долго не лежит. Не имея под рукой ни соли, ни травы для качественного копчения, Олег мог сделать только одно — съесть как можно больше и лечь спать, чтобы жирок завязался. Могущество Хорса, принявшего власть над миром, истребило последние следы царства Карачуна примерно через месяц после начала половодья. Снежные сугробы, что совсем недавно казались вечными и монументальными, сошли начисто, даже в самых дальних тенистых уголках. Лед исчез из всех лучших затонов, а на озере разве только редкие, Самые крупные торосы пытались устоять под напором жарких солнечных лучей и теплых ветров. Вода уже начала спадать, когда холму привалила бортом просторно долбленка, в которой сидел бородатый курчавый мужик с огладистой рыжей бородой и двое мальчишек, тоже курчавых. Кожаные робы, грязные от слизи и мелкой чешуи, в чешуе также и сама лодка. и несколько плетеных корзин в ней. Сразу ясно, рыбаки. «Хорошего тебе дня, мил человек!» — крикнул Олегу мужик. «Какими судьбами в здешних краях? Мы тут плывем, тони свои смотрим, к пути не готовимся. Глянь, а на плешивке костер горит. Вроде как места не жилые, неудобье одно. Вот и гадаем». То ли русалки с нежитью хороводы водят, То ли люди смертные заблудились. Да благословят вас небеса За такие мысли, добрые люди. Прижав ладонь к груди, Низко поклонился им Середин. Путник я простой, До жилья добраться не успел. Половодье на переходе застигло. Прямо хоть караул кричи. Да все едино, никто не услышит. Сделайте милость, заберите меня отсюда. Куда угодно, только к людям живым поближе. Лучше на двор любой постоялый. «Ближний двор тут на Волоке у повечанки стоит», — сказал рыбак. «Там ныне шумно, к сезону готовятся». «Люди добрые, что хотите, просите», — взмолился Середин. «Но только отвезите меня туда поскорее!» И случилось чудо. Вечером следующего дня ведун, от пуза наевшись наваристых говяжьих щей, парился на самом верхнем полке топленой по белому бани. Запивая это удовольствие стоячим хмельным медом, а после парилки его ждала мягкая перина, в светелке над дворовой кухней. Вечером, разомлевший от жара и чистый до хруста, Олег развалился в совершенно пустой харчевне, столы которой еще только-только были проструганы и проалифлены в ожидании скорого наплыва посетителей. Но купцы, для которых все это готовилось, пока еще грузили в просторные трюмы закупленные товары. а их команды прогуливали свой задаток в портах Новгорода и Макшана, Луньского города и Стекольны, Сарайчика и Туратау, Руана и Алатыря. — Вина хочу яблочного шипучего, хозяин, и пескарей жареных, — потребовал Верюн, и кулебяку самую лучшую. «Веришь, с осени пирогов ни разу не пробовал!» «Нежно с осени на скале просидел, боярин!» Усмехнулся моложавый хозяин, постоял во двора, краснолицый и начисто бритый. Ни волос, ни усов, ни бороды. Вроде и высок, и плечист, но оказался чего то мальчишкой. Может, из-за косоворотки нарядной и чистого лица?» В этом мире бритые мужчины редкость. Я там целую вечность прокуковал, мил человек. Скажи, что всю жизнь там провел, и то поверю. Там хорошо, где нас нет, боярин. Хозяин поставил на стол кувшин с сидром. А мы тут последние дни крутились, с рассвета до заката. И на острове пустом посидеть только мечтали. А ты, вишь, наоборот, от покоя и безделия в суетный мир рвался. Вот, от пробы вина Каргопольского. Первый раз ныне бочонок взяли. Мне понравилось. А как гости брать станут, не ведаю. И скорее жена сейчас пожарит, а кулебяку ждать придется изрядно. Готовых нет, ни сезон, ни еще. Прог пока не печем. А я не спешу, хозяин. Пока сидр есть, могу ждать сколько угодно. — это к зимы ждать придется, гость дорогой. Вина у нас полная погреба. Это ведь не пиво, не бродит и не портится. Запаслись до осени, пятнадцать бочонков. — Да, это я погорячился, — признал Олег. — Скажи, хозяин, а мертвые волхвы вино пьют или просто мимо вас проходят? Каковы я еще, волхвы, мертвы Мужчина, уже отходя от стола, остановился и полуобернулся. Сказывали мне люди во время странствий моих, понизил голос, словно чего-то опасаясь Олег, что волхвы после того, как умрут, приходят в здешние земли, но куда-то на запад от Онежского озера отправляются и там ложатся. Ох! да смилоться над нами мудрый волх да защитит великий сварог с явным облегчением махнул рукой хозяин Хэ, волхвы у нас и в правду порой останавливаются да ток мы живые у них за медвежьей горой и вправду есть что то пугающее смертным по их тропе лучше не ходить коли рассудок дорог Ток мы те из них кто крепок духом Испытывают себя этим паломничеством. Ну, живые они боярин, живые ходят. Можешь не сомневаться. Сразу камень с души упал, хозяин. Олег испустил громкий вздох облегчения. А то я все думал, не спал ли до меня на моей перине мертвые волки. И сразу мурашки по коже. Пустые слухи, рассмеялся хозяин. Откуда они только берутся? — Пескари готовы, — донесся с кухни громкий голос, и мужчина тут же сорвался с места. — Иду, милая. — Я весь в предвкушении, — встрепенулся довольный собой Олег. Он очень сомневался, что кто-нибудь из местных жителей согласится говорить с чужаком о вратах в мир мертвых. о тайных местах священнослужителя и их обрядах. Зато глупые слухи про вымышленных мертвых волхвов первый же встречный опроверг с удовольствием, рассказав заодно все, что нужно, и даже этого не заметив. Правда, нанимать лодку через хозяина постоялого двора Олег все-таки не стал, на всякий случай. Договорился на следующий день с рыбаками.